практическом уровне, Ничуринское. Советское общество к 30-м годам состоялось, воспринималось как несомненная данность, но осознавало себя незавершенным, несовершенным, требовалось развитие в ширь мировая революция, забота о дальнем, как у Мандельштама, покуда на земле последний жив невольник, и вглубь германовский лапшин. Ничего, вычистим землю, посадим сад, и сами еще успеем погулять в том саду». Окружающий мир представал как проект, который следовало воплотить, что важно воплотить с нуля. У Заболоцкого, когда плоды Мичурин создавал, преобразуя древний круг растений, он был Адам, который сознавал себя отцом грядущих поколений. Величие! конечного результата казалось полностью зависящим от творческого энтузиазма исполнителей платонов всякая система работы лишь игра одинокого ума если он не прогревается энергией сердца всех работников мир можно соорудить сызново а что необходимо наладить проявив выдумку и терпение в этом смысле жена не отличается от паровоза да ничего она умильная Может, потом застервеет. Не застервей. Воспитаем, отрегулируем. платоновский герой создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности. Вот они, главные слова. Нужная родина. Здания, которые понастроили вдоль Красного проспекта конструктивисты, возведены для чего угодно, кроме того, чтобы в них уютно жить и спокойно работать. Новосибирский гений мест-архитектор Платон, Кричков больше 30 строений, его коллеги поставили в центре города то, что может занимать, удивлять, поражать, но не радовать. Как бы узнать, радовались ли они сами, сооружая стоквартирный дом, край исполком, Сибревком, Госбанк, городской торговый корпус. Объектом внимания становится все, что не развалилось с течением времени – Сказывается подспудная зависть человека к вещи. Нам такой сохранности не дано в любом качестве. На обрубок римского водопроводного жёлоба глядишь с трепетом. Никакого пантеона не надо. Почтительно входишь в жилой дом с часами. Красный проспект номер 11. Единственное в городе сооружение галерейного типа, ставшее визитной карточкой города, и внезапно понимаешь, что попал в барак только шестиэтажный. Не нужно врать, это барак, он не галерейного, он галерного типа. По верхнему периметру зала ожидания вокзала Новосибирск, главный, балюстрада, галерея с гостиничными номерами. Внушительно, но номера без сортиров. И командированные в исподнем идут по нужде на виду у пассажиров. Внизу дивно переместились статуи. Ниши, в которых они стояли, пустуют, а скульптуру перенесли на перрон, и теперь поезда встречают полный парковый комплект. Девушка с книжкой, школьник со скрипкой, пионерка в салюте, владенец с флажком. Поездов много, только на Москву восемь, свой через Тюмень и Киров, и транзитом в Томский, Кемеровский, Иркутский, Хабаровский, Владивостокский, Улан-Баторский, Пекинский. Большие деньги в Новосибирске делаются на перевозках и торговле. Так было изначально. Полезных ископаемых тут нет. Из заметных промышленных изделий на память приходят магнитофоны «Комета» и «Нота». Электробритва «Бердск». В 65-м фабрика соревнования стала выпускать плащи «Болонья». С руками не отрывали. В 80-е отмечены сибирской колой местным кубиком «Рубика» наборами мягкой мебели Муза. Лучше не вспоминать. С одной стороны, на Москву восемь поездов, с другой дорога двое суток. География помогает жить вольнее. Здешние наместники и наиболее смышленные жители знали это всегда. Новосибирк сам столица. Соперники Красноярск, Омск. Отпали даже формально. После указа о федеральных округах вопрос о сибирской столице решен окончательно. Город приосанился. В ресторане гостиницы «Сибирь» традиционная русская ассорти с копченой рыбы устриц и осьминогов. Как часто водятся в России, своего словно стесняются, хотя за окном обе, без осьминогов, но со стерлядью, осетром, нельмой, тайменем.